Вот оно в чем состояло, насколько могу припомнить. Прискакал он в Вашингтон, поставил коня, явился с письмом в дом президента и узнает здесь, что президент в Капитолии и сейчас отправится в Филадельфию. Так если он хочет поймать его, то не терял бы ни минуты. Над еле на ногах устоял, так это его огорошило. Лошадь его осталась в гостинице, и он не знал, что делать. Но в ту самую минуту едет негр-извозчик с ветхой полуразвалившейся кареткой. Над кидается к нему и кричит. — доллара!" если доставишь капитолий в полчаса, и четверть доллара прибавки, если доставишь в двадцать минут. — Идет, — говорит негр. Над влез в карету, захлопнул дверцу, и пошли они трястись до да подскакивать по самой скверной дороге, какую только можно себе представить. И с таким грохотом, что ужас. Нат просунул руки в поручни И повис на них, Ни жив, ни мертв. Только вдруг карета наткнулась на камень, Подпрыгнула кверху, А дно-то у нее, и выпади. А как выпало дно, То ноги Ната очутились на земле. И видит он, что гибель ему грозит неминучая, если он не будет поспевать за кареткой. Испугался он до смерти. Однако уже за всех сил держался за поручни и ногами перебирал, так что просто летел. Он орал и кричал извозчику остановиться. И прохожие тоже кричали, так как видели, что под каретой лупят чьи-то ноги, а в карете видно в окно. Болтаются чья-то голова и плечи, И понимали, что ему грозит страшная опасность. Но чем громче они кричали, Тем громче орал и вопил негр И нахлестывал лошадей, И повторял «Не бойтесь!» Обещал вовремя доставить. «И доставлю!» Он, видите ли, думал, Что все они его торопят, А разобрать, что они кричат, Не мог из-за грохота, который поднимал своей кареткой. И вот они мчались себе дальше, и все холодели и каменели, глядя на них, и когда, наконец, они прикатили к Капитолию, то оказалось, что эта поездка была самая быстрая из всех, какие когда-нибудь случались. Все это говорили. Лошади грохнулись на землю, и Нат свалился без задних ног. А когда его вытащили, оказалось, что он весь в пыли и в лохмотьях, и босой. Зато поспел вовремя, и в самое время, и поймал президента, и отдал ему письмо, и все уладилось, и президент тут же простил его, а над прибавил негру две четверти доллара вместо одной, так как понимал, что если бы он не поехал в карете, то ни за что бы не поспел вовремя и думать нечего. Приключение было хоть куда, и Тому приходилось здорово налегать на свою огнестрельную рану, чтоб не спасовать и постоять за себя. Однако же, мало-помалу, слава Тома начала бледнеть, потому что случились разные другие происшествия, о которых все толковали. Сначала скачки, а там пожар, а там цирк, а там большой аукцион негров, а там затмение. И это, как водится, всех будоражило, так что о том и говорить перестали. И вы себе представить не можете, как это его огорчало и бесило. Скоро он совсем раскис и затосковал. Со дня на день все хуже. А когда я спросил его, что с ним такое, он отвечал, что у него просто сердце разрывается, как подумает он, что время проходит, и он становится все старше и старше. А нет ни войны, никакого другого способа прославиться. Оно и все мальчики так думают, только он первый от которого я услышал это так прямо и откровенно. Вот и стал он придумывать способ прославиться. И скоро придумал. И предложил мне с Джимом принять участие. На этот счет Том Сойер всегда был щедр и великодушен. Есть пропасть мальчиков, которые будут с вами первые друзья-приятели, если вам удалось заполучить что-нибудь хорошенькое. Но если хорошенькое досталось им, они вам и не заикнутся об этом, а постараются все себе зацапать. Том Сойер был не таковский, могу вас уверить. Есть пропасть мальчиков, которые будут юлить или безить перед вами, если вы добыли яблоко, и выпрашивать сердцевинку. Но когда им удастся добыть яблоко, и вы попросите у них сердцевинку, и напомните им, что вы тоже давали им сердцевинку, то они скорчат вам рожу и скажут, что они вам чувствительнейше благодарны но у них сердцевинки не останется. Однако я замечаю, что это им никогда даром не проходит. Надо только подождать. Джек Гукер всегда так делал, и не прошло двух лет, как утонул. ну так пошли мы в лес, что на холме. И Том рассказал нам, Что он придумал? А придумал он крестовый поход. «Что такое крестовый поход?» — спрашиваю. Он глянул это презрительно, как всегда глядят, когда стыдятся за человека, и говорит, «Гекфин, уж не хочешь ли ты сказать мне, что не знаешь, что такое крестовый поход?» — Нет, — говорю я, — не знаю. Да и не гонюсь я за этим нисколечко. Жил я без того, и обходился, и здоров был. Ну, а если ты мне скажешь, буду знать, и ладно. Я не вижу, какой мне прок ломать голову над такими вещами, которые, может быть, ни разу в жизни мне не понадобятся. Это как Лакс Вильямс. Выучился говорить по-чектаусски. А тут и чектаута никогда не видали, пока не пришел один, вырыть могилу ему же. Ну так что ж такое крестовый поход? Только я тебе наперед скажу. Если это привилегия, то ничего ты с нее не наживешь. Билл Томпсон. «Привилегия!» — перебивает Том. «Никогда не видел такого идиота! Крестовый поход — это вроде войны!» Я подумал было, что он ума решился. Однако нет. Он говорил очень серьезно и преспокойно объяснил. «Крестовый поход — это война!» Чтобы отнять святую землю у язычников. Какую святую землю? Ну, святую землю одна только и есть. Да нам-то ее на что? Ну, как же ты не понимаешь? Она в руках язычников, И наш долг отнять ее у них. Как же мы допустили их завладеть ею? Мы вовсе не допускали их завладеть ею. Они всегда владели ею. Послушай, Том, так значит, она ихняя, разве нет? Ну, конечно, кто же говорит, что нет? Я призадумался, но никак не мог понять, Какие же у нас права на нее. И говорю, это чересчур мудрена для меня, Том Сойер. Если у меня есть ферма, и она моя, и другому человеку захочется получить ее, то да разве он имеет право? Экиздор, ты самой пустой вещи сообразить не можешь, Гекфин. Тут не ферма, а совсем другое. Видишь ли, вот в чем дело. Они владеют землей, только одной землей и только это им и принадлежит. Но мы, евреи и христиане, сделали ее святою, и стало быть, нечего им осквернять ее. Это позор, и мы не можем потерпеть его ни минуты. Мы должны пойти на них и выгнать их оттуда».